Вернувшись в свою квартиру, я устроилась в кухне, сняв лишь пальто и бросив его тут же на табурет, стоявший рядом, и уткнулась в планшет, решив еще раз просмотреть документы. И вновь возникло чувство, что я не вижу очевидного. Некая догадка, которая вроде бы была на поверхности, но упорно в руки не давалась. Я переслала Берсенева по электронной почте все материалы, а потом ему позвонила. Он был дома и, вероятно, мучился от безделья. потому что говорил со мной охотно и обстоятельно. «Думаешь, исчезновение Софьи как раз и связано с этим убийством?» «Ага». «Тогда, следуя логике, ее в живых тоже нет?» «Давай завтра еще раз прокатимся на то место, где они в последний раз были с Туровым». «Зачем?» — удивилась я. «Будем труп искать», — серьезно ответил Берсенев. Но я все равно решила, что издевается, однако согласилась. «Давай документы посмотришь?» «Посмотрю, можем заняться этим вместе. Приезжай ко мне». «Некогда», — буркнула я, самой себе удивляясь. «Никаких дел у меня точно не было, и обычно на приглашение я всегда откликалась, потому что в его обществе нуждалась и подозревала, что он нуждается в моем». Как-то Берсенев насмешливо заявил, «Мы с ним родственные души, неприкаянные субъекты с разбитыми сердцами». «Вот уж не знаю, сколько в этом иронии, а сколько правды». «Да?» — вроде бы удивился он, услышав мой ответ. — А по виду не скажешь. — Ты не можешь меня видеть. Вряд ли за последние два часа что-то изменилось. Или изменилось, — насторожился он. — Нет, — весьма неохотно ответила я. Обещала Агатке выполнить кое-какую работу. Но-но, хмыкнул он и отключился. А я перебралась на диван и принялась пялиться в потолок. Мысли мои некоторое время вертелись вокруг Турова, но непостижимым образом то и дело возвращались к Стасу. Я должна была с ним поговорить, убеждала я саму себя и тут же мысленно съязвила. О чем поговорить? О наших отношениях? А они есть? Я люблю его. И, возможно, он любит меня. Оказывается, этого мало, чтобы быть вместе. Однажды мы уже пытались, но быстро поняли, преодолеть то, что нас разделяет, совсем непросто. И эта невысказанная истина поселилась в доме точно незваный гость, и слова с каждым днем давались все труднее, а молчание становилось все невыносимее. Наверное, я была несправедлива к нему. Обещала все забыть, зная, что не смогу, а сейчас сумею. Что, если очередная попытка не принесет ничего, кроме боли? Ведь живем же мы как-то зачем все менять? Я не живу, сглотнув, жалко, сказала я. Я пережидаю. Так ждут, когда дождь кончится, забыв дома зонт и укрывшись под козырьком чужого подъезда. Я не верю, не могу поверить, что моя жизнь пройдет без него. Не верю отчаянно, и это дает мне силы жить. Вот оттого я и трушу, не рискую заговорить о самом главном. Ответь он мне резким, категоричным, нет. И что тогда? В самом деле веревкой запасаться? Но если и дальше продолжать прятать голову в песок, жизнь превратится в бесконечное ожидание. Берсинь не вправ. Надо решаться. Я поднялась и без особой охоты отправилась в кухню, надела пальто, оглядываясь и пытаясь представить, с чем вернусь сюда, что принесу, надежду или отчаяние. Больной должен знать диагноз. Подумала ясно с мешкой и направилась к входной двери. По крайней мере. Я смогу утешаться тем, что сделала все, что могла. Выйдя из подъезда, я заспешила в сторону проспекта. О машине вспомнила только минут через пятнадцать. Но возвращаться было глупо, а ходьба помогала сосредоточиться. В общем, я подошла к дому Стаса, когда уже стемнело. В окнах его квартиры свет не горел. Вместе с обидой я почувствовала что-то подозрительно похожее на облегчение. Наверное, так приговорённый встречает отсрочку приговора. Еще один день перед затянувшимся концом. Последний поклон всему, что имеешь. Однако я решила, что уйти сейчас будет трусостью. Вдруг Стас все-таки дома. Он может быть в ванной или коротает вечер в темноте. Я вот частенько сижу без света, особенно когда нет желания привечать гостей. Я направилась в подъезд. Консьерж взглянул на меня с недоумением. Должно быть, с моей физиономией что-то не так. У меня любовная горячка, дядя. Слышала такой болезни?» Я извинилась и спросила, дома ли Стас. А он ответил, что Станислав Игоревич уехал с утра и пока не появлялся. Был так любезен, что осведомился, не надо ли что передать. «Спасибо, я зайду позднее». Я выходила из подъезда, когда увидела машину Стаса. Он как раз сворачивал к воротам. Свет фонаря осветил салон. Я без труда разглядела рядом с ним женщину. Наверное, этого следовало ожидать. с чего я взяла, что он живет один. Я допталась на месте, толком не зная, как поступить. Вернуться в подъезд, выждать, когда он проедет на парковку и уйти, или, как ни в чем не бывало, идти дальше. В надежде, что он меня не заметит. Ворота открылись, но машина вдруг остановилась. Стас вышел и, придерживая дверь, спросил, обращаясь ко мне, «Что ты здесь делаешь?» А я ответила с дурацкой улыбкой. «Ничего, просто шла мимо». многообещающее начало разговора, первая фраза, первая ложь. Мой ответ вызвал у него кривую хмылку. Взгляд уперся в меня, и я съежилась, словно упала в бассейн с ледяной водой. Он покачал головой, точно досадуя, и собрался сесть в машину. А я перешла на другую сторону улицы, торопясь увеличить расстояние между нами. Мне хотелось бежать со всех ног. Я едва сдерживалась. Ожидая, когда за ним закроются ворота, и мы не будем видеть друг друга, и я смогу бежать или, наоборот, упасть и не двигаться. Но он так и не сел в машину, и вдруг позвал меня. «Как дела, принцесска?» И от этого прозвища, которое он дал мне когда-то, от печали, что была в его голосе, стало так больно, что я подумала, вот сейчас и умру. Безвольно опустила руки и ответила. «Паршиво, а у тебя?» Хуже не бывает. Он вновь криво усмехнулся, сел в машину и через мгновение скрылся за воротами. А я стиснула рот шарфом, чтобы своим криком не напугать редких прохожих. Я шла и шла, не разбирая дороги, пока не услышала настойчивый сигнал сзади. Повернулась, ожидая увидеть кого угодно. Берсеньева, Димку, Агату или просто случайного водителя, который и сигналит-то вовсе не мне. Машина Стаса прижималась к тротуару. Он открыл окно и сказал «Садись». Я подошла и села, уже зная, что делать этого не надо, не надо продлевать муку, лучше бежать от него и придумать себе очередную сказку, и ждать его, снова ждать. Мы опять ехали молча, и когда впереди показался мой дом, я зачем-то спросила «А где твоя девушка?» «Обязательно сейчас говорить о ней?» — нахмурился Стас. «Ну да, девушка. И что?» «Ты за меня не бойся», — подбирая слова, сказала я. «Я справлюсь. Всегда справлялась». «Я в спасателе не гожусь. Самому бы как-нибудь». Он резко затормозил, а потом обнял меня и прижал к себе. Так мы и сидели, вцепившись друг в друга. Боясь пошевелиться, я не выдержала и заплакала. Испугалась, что все испорчу. «Чего ревешь, принцесска?» — улыбнулся он, отстраняясь. «Ты со мной прощаешься?» — спросила я. «В сотый раз, наверное», — кивнул он. «А что толку?» Отвернулся к окну, долго вглядывался в темноту. «У тебя ничего не получится», — сказал тихо. «Я жить без тебя не могу», — едва слышно прошептала я. «Со мной тоже не можешь. Будешь себя поедом есть за то, что я заставил тебя сделать когда-то». Вот такая хрень, принцесска. Кому-то на том свете жарится, а мне приходится уже здесь. И не пожалуешься, заслужил. Я вновь прижалась к нему, зажмурившись, чтобы не видеть его потерянного лица. Непривычного. Он погладил мои волосы, а я подумала, как было бы здорово вот так сидеть в машине все оставшееся нам время. Глупость. Если и в этот раз все полетит к чертям... заговорил Стас, и теперь в его голосе не было сомнения. У каждого есть запас прочности. Мой давно на ладан дышит. Если и в этот раз все полетит к чертям, мне просто не выдержать, понимаешь? Пару дней назад сон приснился. Я кладу твою голову на свое плечо и стреляю себе в висок. Проснулся счастливым, потому что во сне все кончилось. Это тоже выход, пожалуй, я плечами. «Дура ты, принцесска!» — усмехнулся он. «Пусть все так и кончится. Обещай только, что я умру первой. Ты же знаешь, с тобой я ничего не боюсь». «Знаю!» — кивнул он. «Классный я парень. Свою жизнь испоганил, и твою заодно. Мог бы дать тебе шанс и сюда не возвращаться. Это самое страшное, что могло бы произойти. Куда хуже твоих снов. Идем...» Позвал он, а я бестолково спросила. «Куда?» «К тебе. Не в машине же сидеть?» «В моей квартире девица пасется. Надеюсь, ей хватит ума свалить. Вы...» «Мы едва знакомы», — перебил Стас, взял меня за руку, и мы пошли к подъезду. «А если бы и не едва? Какое это имеет значение?» «Никакого», — кивнула я. «Ключ под ковриком?» — спросил Стас, когда мы подошли к квартире. «Нет». разлюбила гостей. Я долго рылась в сумке в поисках ключа. Стас взял ее из моих рук, нашел ключ и открыл дверь. Я включила свет в прихожей, а он прошел в комнату, оставив дверь открытой. Сел на диван, сцепил руки на коленях и оглядывался. Точно был здесь впервые. — Ничего не изменилось, — сказал со смешком. — Мы изменились, — пожала я плечами. — Правда? Он взял меня за руку и притянул к себе. Мы сидели обнявшись, а потом легли на диван, не раздеваясь, все еще в пальто. Стас лежал сзади, обхватив меня руками, впечатался коленями в мои ноги и прижал к себе. Я бы подумала, что он плачет, если бы была способна поверить в такое. Но все равно боялась повернуться. Мы лежали в темноте, не решаясь пошевелиться. И на душе было так тихо, так спокойно. Точно я получила отпущение всех, грехов. Проснулась я от настойчивого звонка, приоткрыла глаза, еще не понимая, что происходит. Я лежала на диване, прикрытая пледом. Вчерашние события в ту первую минуту показались сном. Я резко повернула голову и, никого не обнаружив за спиной, жалко всхлипнула. Успев убедить себя, точно сон. И тут услышала. «Доброе утро!» И только тогда увидела Стаса. Он сидел в кресле в паре метров от меня, в брюках и рубашке. Пиджак небрежно брошен на спинку кресла. Лицо его казалось помятым, глаза покраснели. Точно он не спал всю ночь. Может, и правда не спал. «Димка приходил», — сказал он. В голосе мне чудилась насмешка. Я не стал открывать. «Который час? Девять? Чего это его принесло в такую рань? Почему ты думаешь, что это Димка?» Видел в окно, как он подъехал. Я села и потерла лицо руками, чувствуя, что Стас наблюдает за мной. Я очень боялась сделать что-то не так и боялась вообще что-нибудь сделать. «Хочешь кофе?» — спросила виновата. «Хочу», — кивнул он. «Надо бы душ принять, а еще позвонить Агатке. На работу я уже опоздала». «Принцесска», — позвал он, — «что-то не так?» «Я боюсь», — честно сказала я. «Чего?» Боюсь, что все испорчу. — Нет, — покачал он головой, — обойдемся без прежних ошибок. Тебе и так будет нелегко. Родители, Агатка, даже твои друзья мои, присутствие для них как кость в горле. Я справлюсь. — Конечно, — улыбнулся он, — а я наберусь терпения, и все разрешится само собой. Родители привыкнут, Агатка тоже. Привыкнут? А куда им деться? Мама мечтает о внуках. Вот об этом она может не беспокоиться. Сделаем ее многодетной бабушкой. Пей кофе, отправляйся в душ, а потом на работу. Я сегодня закосить хотела. Разве у меня нет повода? Но, сестрицы ты ведь о нем рассказать не захочешь. Значит, придется трудиться за двоих, чтобы опоздание простило. Я выпила кофе, сидя напротив Стаса, испытывая странную неловкость, и чтобы избавиться от нее, Отправилась в душ. Дверь оставила незапертой, чтобы Стас не подумал, что я прячусь. Откуда вообще такая мысль? Я ждала, что он войдет, но, покинув ванную, застала его уже в пиджаке и обуви. Он как мог старался привести в порядок свое и мое пальто. «Готово?» — спросил весело. «Почти». Я переоделась все это время, Стас оставался в прихожей. «Ты меня поцелуешь?» — подходя к нему, спросила я. «На прощанье?» Улыбнулся он. Дурацкое слово. Он согласно кивнул и вновь улыбнулся. «Ты меня переоцениваешь. Я человек весьма скромных достоинств. И как это понимать? Если я тебя поцелую, мы вряд ли покинем квартиру в ближайшие день-два. А я решил быть терпеливым. И тебя не подставлять. Начнем встречаться в состоянии повышенной секретности. И только у меня. «А как же девушка?» Не удержалась я мысленно, уже проклиная себя за это. Может считать, ее просто нет. И не было, пожал он плечами. Для меня-то уж точно. Он очень быстро вычеркивает из жизни тех, кого вдруг сочтет ненужным, подумала я, и эта мысль оказалась чересчур болезненной. Хотя давно бы пора привыкнуть и к этой мысли, и к его поступкам. Воспринимать как данность, заранее прощая. «Что такое?» — спросил он, наблюдая за мной. Верхняя губа презрительно вздернулась, а я испуганно отвела глаза. «Девушку жалко!» «Какое мне до нее дело?» — попыталась я усмехнуться. «Слава богу! Я боялся, что мы начнем ссориться, толком не помирившись. Стас помог мне надеть пальто, и мы вышли из квартиры. «Возьми ключ!» — начала я. А он перебил. «У меня есть ключ!» Сохранил, хотя ты могла сто раз поменять замок. Странно, что действительно этого не сделала. Но мне хотелось думать, у меня есть ключ от твоей квартиры. Поэтому я и не сменила замок», — засмеялась я. Он меня обнял, поцеловал куда-то в висок, и когда мы выходили из подъезда, держались за руки. «Во сколько освободишься?» — спросил Стас, стоя возле моей машины. «Могу сбежать пораньше». Давай в пять, в Парке Победы, возле первой от входа скамьи. Настоящее свидание, — улыбнулась я. Точно. Он подождал, когда я отъеду, и только после этого отправился к своей машине. А я поехала в офис, и по дороге разревелась ни с того ни с сего. Стас прав. Когда родители и Агатка узнают, нам придется нелегко. Но вовсе не это пугало, а странная покладистость Таса. Она совсем не в его характере, на чужое мнение ему всегда было плевать. И на мои проблемы, если честно, тоже. Он получал, что хотел, не церемонясь, не сожалея и не размышляя о возможных последствиях. Может, человек вдруг измениться? Наверное, может. Ведь ему, как и мне, пришлось многое пережить».